Тер изморозь на кухонном стекле и смотрел на унцию солнца, высунувшуюся над голубым заслоном заснеженного амбара. Деккер и Удар Ножа пили кофе за столом и спорили о высотах над растеленной перед ними карте. Удар Ножа исправлял высоты, потому что он изъездил всю область от Браунинга до Миссулы с другом Кри, заслужившим почтительное прозвище «Тот, кто видит как птица», обладателем сверхъестественного топографического чутья. Удару ножа не нравились численные обозначения высот на горах. Высота над каким из семи морей, о которых ему говорил Тристан, и какой смысл в этих числах, если близко нет моря. У некоторых высоких гор нет вида, а некоторые маленькие горы благородные и священные, с хорошими родниками. Удар ножа оборвал спор, попросив Декера почитать ему из книги «В объятиях Ньики». Паттерсона, написавшего также «Людоедов Цаво». Обе о приключениях британского полковника, охотника и следователя с Восточной Африки. На д е к е р а они нагоняли скуку, но Трестан начал читать их несколько лет назад. Удар ножа закрывал глаза и с глубоким удовлетворением слушал любимые места, в частности а львах, которые вспрыгивали на ходу на железнодорожные платформы, чтобы сожрать рабочих. о слоне-отшельнике с одним бивнем, п р о п о р о в ш и м коня по имени а л а д и н и, самое лучшее, о н а с о р о г а х которые гибли во множестве, бросаясь на новый поезд, пущенный по их территории. На этом месте перед ударом ножа вставало видение тысяч бизонов, атакующих Северную Тихоокеанскую железную дорогу и опрокидывающих поезд. Много лет назад, когда он принимал участие в разгромленном и угасавшем движении пляски духа, Тот, кто видит, как птица, сказал ему, что сотворил нового бизона, бросив бизоний череп в серную Фумаролу в Йеллоустоне, где Ладлоу измерял для правительства большие водопады. Путешествие веселило ножа. Он смотрел на низвергавшуюся воду и выкрикивал числа, покуда раздраженный Ладлоу не просил его замолчать. Тристан обещал когда-нибудь отвезти его туда, где животные сражаются с поездом. Кошечка вошла в дверь, стопывая снег с сапог. Она вручила письмо от Тристана и отвела взгляд. Деккер поступил так же, только удар ножа наблюдал за тем, как Ладлоу открывает конверт. Шаен, а потому фаталист, он считал, что случилось, то уже случилось. Ты этого не изменишь, а пытаться все равно, что бросать камни в луну. Ладлоу, мужчина, все еще в расцвете поздних сил, составился за одну ночь. Горестное оцепенение перемежалось гневом, он принялся пить, и это обостряло угрызение. В определенной стадии опьянения гнев переходил в бешенство, рвавшие нити его жизненных сил, словно сухожилия рвались, и он сгорбился, перестал следить за собой. Он столько раз прочел роковое письмо Тристана, что оно истрепалось и замуслилось. Когда пришло официальное письмо с соболезнованиями, он не открыл его, так же, как не открывал е ж е д н е в н о е письма убитой горем жены. Он не столько был вне себя, сколько отдался своему бессилию. Как они могли запереть Тристана раньше, чем он снял скальпы с каждого проклятого гунна на континенте? И что это за г о р ч и ш н ы й газ, который убивает так, что выжигает легкие, и ослепшие люди едут не зная куда — и лошади кричат под ними. Мир стал непригоден для войны, и он от него обособился. Кошечка горевала, а маленькая Изабель старалась не путаться под ногами и читала детские книжки «Удару ножа», который однажды вечером присоединился к своему другу и ментору за бутылкой и на этот раз не выплевывал. Но через час д е к е р у пришлось обуздать его, а потом дать еще виски, чтобы он уснул, и отнести в хижину после того, как он спел п о ш а е н с к и песню о жизни Сэмюэла, его скитаниях в лесу и микроскопах, открывающих невидимые миры. А потом перешел к ш а е н с к о й песне смерти, от которой Ладлоу расплакался, он не слышал ее 40 лет, с тех пор, как на дурных землях умер его разведчик. В Париже Тристан стал планировать побег после первой же ночи в отделении, где шум был симфонии помраченных. В отличие от отца, который был богат и, в общем, сентиментален по натуре, и богатство в последние годы защищало его от реальной механики цивилизации, у Тристан